И всё же истина, как всегда, где-то рядом. Гормональные нарушения, приводящие к набору веса, один из массовых и печальных фактов нашего времени. Изначально мы все рождаемся как идеально сбалансированная и абсолютно самодостаточная система. Но затем мы попадаем под постоянное влияние на наш организм различных внешних факторов. Экология, которая, согласитесь, постоянно меняется отнюдь не в лучшую сторону. Не совсем правильное питание, малоподвижный образ жизни, приём многочисленных лекарственных препаратов, узкий круг интересов и, конечно же, возраст. Всё это не может не отражаться на гормональном фоне, а одним из сотен других достаточно явным и ярким проявлением такого нарушенного гормонального фона являются ожирение и полнота. Первые исследования с целью изучения степени влияния половых гормонов на аппетит и последующие изменения веса были проведены еще во времена Густава фон Бергмана в Университете Массачусетса. Американские исследователи Джордж Уэйт удалял у самок крыс яичники, которые, как известно, производят половые гормоны — эстрогены, прогестероны и и андрогены. Для особенно любознательных своих читателей предлагаю небольшой опус в дебри половых гормонов. Другие же могут смело пропустить этот фрагмент текста, поверив мне на слово. Яичники вырабатывают различные половые гормоны, в том числе и эстроген. Этот процесс происходит в организме каждого млекопитающего, как мужчины, так и женщины. Разница только в количестве выработки этого гормона. В период полового созревания человека этот гормон отвечает за формирование у девушек вторичных половых признаков и отложение жира именно по женскому типу. Ещё одна важная задача эстрогена воздействие на фермент под сложным названием липопротеинлипаза, который буквально вытаскивает жир из кровотока и затягивает его в те клетки, которым он прикреплён у каждого человека от природы. У кого-то это могут быть жировые, а у кого-то и мышечные клетки. Поэтому те, у кого этот фермент уселся на адипоциты, обречены на вечную борьбу с весом, а у тех счастливчиков, у кого напарником фермента являются мышцы, жир успешно и быстро сгорает в их митохондриях и дает организму массу энергии и движения. Каким же образом эстроген предотвращает ожирение? Дело в том, что он значительно снижает скорость поглощения жира жировыми клетками, адипоцитами, клетки жира. Следовательно, пока организм вырабатывает достаточное количество этого гормона, фермент липопротеинлипаза сильно ограничен в возможности загонять жир из кровенного потока в клетки жировой ткани. Примерно такой же механизм влияния гормонов существует и у мужчин. Но об этом мы поговорим с вами чуть позже. Пока мы должны уяснить общие принципы действия жиронакапливающих гормонов. Потом будут и детали, и конкретные рекомендации. На первый взгляд, самое страшное, что ожидали увидеть учёные это утрата животными репродуктивной функции, что было бы вполне логично. Однако кардинальным образом изменилось и само поведение крыс. У них проснулся несвойственный их нормальным сородичам какой-то зверский аппетит. Буквально смыслом их жизни после операции стала еда. И их никто не стал ограничивать в надежде, что они рано или поздно остановятся, но их кормушки постоянно пустовали. Крысы ели и днем, и ночью, всегда и везде, где только могли достать еду. Они съедали буквально все, что им давали, даже картонные коробки от пищевых гранул. И как следствие, такое обжорство вскоре привело к высшим степеням ожирения. Вспоминаем, как такое поведение классифицируют психологи компульсивная гиперфагия. Встречается в 25% случаев при ожирении. Характеризуется тем, что человек без видимых причин или во всяком случае по причинам им неосознаваемым, потребляет большое количество пищи. Человек ест быстро, жадно, Необычно много, и у него появляется чувство, что он не может остановиться, что перестал контролировать приём пищи. Есть даже разновидность предменструальная гиперфагия, как одно из проявлений синдрома предменструального напряжения. Явление переедания наблюдается у женщин в течение 4-7 дней перед месячными. Какие выводы вы бы сделали из этого эксперимента на месте учёных? Это переедание носит эндокринный или психотропный характер. Вроде бы всё просто и логично. Крысам удалили яичники, и из-за этого они стали потреблять больше пищи, энергии, чем могут расходовать, и излишние калории стали направляться в жировые клетки, и животные ростал в стели. Но давайте вспомним, что ключевым моментом в кардинальном изменении пищевого поведения крыс И по следующим развитию у них ожирение в данном случае была именно операция по удалению органа, который и продуцирует гормоны, влияющие на обмен веществ в организме. Если отбросить лишнее и сократить логическую цепочку, то останется опять два классических этапа: эндокринная патология, вызывающая активное поглощение жировыми клетками жиров, энергии Недостаток энергии в организме в виду трансформации её в подкожный жир. Потребность в переедании, ведущая к ожирению. Так где же тут психология зарылась? Да именно гормоны виноваты в повышенном чувстве голода и накоплении жиров. Именно под их влиянием формируются нарушения пищевого поведения, которые, конечно же, надо будет потом устранять. Но сейчас важно понять, что усиление есть нас заставляет не психика, а недостаток энергии в организме. Патологический процесс накопления жиров первичен. Но мы-то с вами не крысы. Мы можем и должны себя контролировать, контролировать в этот период своё пищевое поведение. А этому как раз и учат нас психологи. Значит, всё же психология? Значит, всё же постоянные ограничения или нет? Я хочу, чтобы сейчас вы сами приняли это решение. На этом, в общем-то, можно и закончить, если бы не чрезмерное любопытство этих американских учёных, и чёрт дёрнул тогда Джорджа Уэйда продолжить мучить бедных разжаревших крыс. На следующем этапе решено было ограничивать им корм. Этим вечно голодным жирным крысам стали давать ровно столько же корма, сколько до операции И тут вполне логично было бы предположить, что крысам стало не хватать еды, которой бы им вполне хватало до операции, не будь они лишены источника гормонов. И тут они действительно буквально взбились от голода. Сравнивая аппетит крыс до и после операции, можно было легко убедиться, что прооперированные животные испытывали жуткий голод. Писал Уайт. Учёные были просто уверены, что бедные голодающие крыски должны были худеть буквально на глазах. А вы как думаете? Ведь им резко ограничили еду. Аналогию улавливаете? Человек постоянно хочет есть, а его сажают на диету или он сам сознательно обрекает себя на муки в надежде хоть немного похудеть. И что же его ждёт, даже если он выдержит эту пытку голодом? Мне правда хотелось бы сейчас услышать ваше мнение и увидеть ваше лицо. Произошедшая далее метаморфоза испытываемых крыс, мягко говоря, удивила даже многоопытных ученых мужей, поведавших на своем веку многое. Нет, крысы не превратились в вампиров или мутантов, но они ничуть не похудели. Они ели меньше, но упорно сохраняли свой вес так же. как и те их сородичи, которых всё ещё продолжали кормить до отвала. Просто они стали чрезвычайно агрессивными, бросались друг на друга, дрались за корм. Вам это ничего не напоминает? Объяснение этому феномену нашлось довольно быстро. Просто голодные крысы стали максимально экономить свои ограниченные энергетические ресурсы, беречь силы вплоть до того, что практически перестали перемещаться по клеткам. Производя только те движения, которые требовались для получения или отвоевывания пищи. Весь их организм перестроился и нацелился на систему максимальной экономии энергии и одновременно максимального получения пищи. Дошло до того, что они грызли пустые кормушки, пахнущие едой. Вот что способно сделать с нами гормоны. А вы говорите, что всё идёт от головы. Или это не вы сказали? Значит, мне просто послышалось. Этот эксперимент впервые научно доказал, что из-за удаления нарушения функции эндокринного органа у живых организмов начинала работать иная схема метаболизма, мобилизующая весь организм и все его жизненные силы не на выживание, а на откармливание, на откладывание жира. При этом жировые клетки животного буквально убивали своих хозяев, забирая себе все жизненные ресурсы. Начали происходить катастрофические изменения в сердечно-сосудистой и иммунной системах животных, их печени, почках, но при этом любая еда сразу же использовалась для пополнения жировой массы. Ничего не могло помешать крысе откладывать жиры и толстеть. Самим организмом ограничивалось любое действие животного, направленное в ущерб себе же, набору лишнего веса. Создавалось впечатление, что сама природа не даёт им альтернативы, активно заставляя накапливать жир. Знакомая картина, не правда ли? Как минимум, приходится пересмотреть и даже поменять местами причину и следствие в развитии ожирения не только у крыс, но и у людей. И ещё в те годы учёным впервые удалось установить, что экспериментальные животные стали жирными не из-за того, что много ели. Они стали есть в разы больше, потому что стремительно начали толстеть, и им уже не хватало энергии для жизни. Ожирение у крыс явилось прямым следствием удаления яичников и изменением гормонального фона, в результате чего в их организме перестали вырабатываться определённые гормоны. которые и регулируют, тормозят поступление жира в жировые клетки, а депоциты. Удалив крысам яичники и лишив их части важных гормонов, Джордж Уэй тем самым разрушил барьер для попадания жира в жировые клетки, и главный жиронакапливающий фермент липопротеинлипаза получил неограниченные возможности для активной закачки жира в жировые депо. А так как размер жировых клеток практически безграничный, они могут увеличиваться в сотни раз. Бедные, подопытные животные и начали стремительно и безгранично толстеть, пока совсем не перестали двигаться. Главное, у них даже не было выбора. Самое печальное заключалось в том, что чем жирнее становились крысы, тем больше им требовалось еды для поддержания угасающих жизненных процессов. Так как ливиная доля энергии, которую они получали с пищей, продолжала трансформироваться и откладываться в подкожный жир. Из-за постоянного роста жировых клеток организму нужно было всё больше и больше пищи для восполнения затрат энергии, хотя бы на передвижение этих пластов жировой ткани, чтобы таскать такое тяжёлое разжиревшее тело. Животные постоянно хотели есть и при первой же возможности постоянно ели. Но не могли насытиться. Вспоминаю анекдот про лося. Как-то после перепоя, мучимый похмельем, лось подходит к речке и начинает пить. А сзади подкрался охотник, заряжает ружьё и стреляет в лося, тот как пил, так и пьёт. А потом поднимает голову и говорит: "Ничего не понимаю. Что-то я пью, пью, а мне всё хуже и хуже". Однако и это ещё не всё. Доктор Джордж Уэйт, оказавшись дотошным малым, и решил продолжить свой зловещий эксперимент над бедными кастрированными крысами. Интересно, что они придумали на этот раз. Делать им видно было ничего, они оказались ещё теми за тенниками, и контрольной группе крыс после удаления яичников решили вколоть тот самый недостающий гормон эстроген. И произошло чудо. Крысы вдруг резко изменили своё пищевое поведение и без всяких психологических тренингов начали есть так, будто никакую операцию им не проводили вовсе. Сохраняли нормальную двигательную активность и, главное, не толстели. Напротив, они начали быстро худеть. Тем самым Джордж Уэйт впервые доказал, что вполне возможно лишь одной нормализацией гормонального фона исправить не только нарушенный метаболизм жировой ткани, но и нарушенное пищевое поведение. Для этого нужно всего лишь выровнять инъекции эстрогенов их нарушенный гормональный фон. Эксперимент, проведённый много лет назад, уже тогда доказал, что и животные, и люди становятся толстыми не из-за обжорства, лени и распущенности. Пусковым механизмом набора веса всегда становится какой-либо гормональный сбой, в результате которого биологическое равновесие организма нарушается. Энергия, поступающая с пищей, распределяется неправильно, провоцируя её дефицит. Поэтому ни в коем случае не нужно обвинять полного человека в слабости духа, чревоугодии, откидывая в сторону биохимию и эндокринологию. Концепцию обвинения во всех грехах самой жертвы необходимо оставить в прошлом. Также требуется кардинально пересмотреть вопрос причины и следствия в проблеме развития ожирения человека. Ведь и по сей день многие врачи считают основными причинами избыточной массы тела переедание и малоподвижный образ жизни. Однако на самом деле все совсем наоборот. Хочу повторить еще раз: человек больше ест и меньше двигается, так как вся энергия у него трансформируется и откладывается в жиры, независимо от его воли. Теперь почему мы, собственно, всё время говорим о женских половых гормонах в этой книге, посвящённой похудению мужчин. Да очень просто. Пока мы ещё только пытаемся разобраться в общих принципах регуляции организма человека, и при этом не столь важно, мужчина это будет или женщина. Мы рассуждаем о принципах самой возможности активного и безусловного, на мой взгляд, влияния некоторых гормонов на накопление жира в жировых клетках. И механизм этого принципиально ничем не отличается, что у мужчин, что у женщин. Ну разве что гормоны у нас чуть-чуть разные, чуть позднее, учитывая всё же, для кого была написана эта книга, я постараюсь быть более избирательным. Исследования Густова фон Бергмана, доктора Аткинса, а за ним и целой плеяды различных ученых как минимум зародили у умеющих думать и сопоставлять факты врачей интерес к этой теме и подтолкнули их к дальнейшему изучению ферментов и гормонов, способных так или иначе влиять на накопление и расход жировой ткани. Уверен, что дальнейшее доскональное понимание механизмов воздействия гормонов и умение ими управлять станет краеугольным камнем в диетологии нашего времени и решит проблему миллионов полных людей раз и навсегда для этого нужно совсем немного чтобы врачи начали задумываться анализировать и ничего не воспринимать как догму